Он поправится. Надеюсь, он хороший охотник, и мне бы не хотелось его терять сразу же. Ещё до того, как мы приняли его в своё поселение, я начал говорить всё, что было в голове, не сдерживаясь, настолько меня потряс вид окровавленного ахри. "Примите ещё. Всё будет хорошо", даже ласково говорил Кирот. "Всё будет в порядке. У тебя есть специалисты, которые могут помочь".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 Тебе в любом случае придётся с этим столкнуться: эпидемии, нападения бандитов. Ты же не думаешь, что они нападают только на торговцев? Рано или поздно. Начальник: "Хватит", оборвал я его. "У нас в поселении не то 30 жителей. Кого будут здесь ловить? Что искать? Металл. Могут и металл, могут и еду. Думать об этом никогда не поздно. Я имею в виду о защите. причём не только поселение, но и самого себя. Бавлер, ты умный парень. Ты очень изменился с тех пор, как мы с тобой впервые встретились. С каждым днём, с каждым твоим новым достижением я всё больше убеждаюсь в том, что ты не зря здесь оказался. Ты способен, если сможешь правильно относиться к таким вещам. Правильно, скривился я. Правильно для тебя или для меня?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 Где за стеклом сидел бодрый лекарь и улыбался в лицо тем, кто был готов заплатить. Я вздрогнул ещё раз. Что если нашему лекарю придётся много платить за то, что бы он подлечил ахри? Ты мне ещё про бесплатную медицину расскажи, бросила мне в лицо Филида. Выдумщик, наивный мальчик. Что ты ещё думаешь о нашем великолепном мире, где есть и золотые хлеба, в меду и молочные реки? Хм.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 Ладно, нытик. Слегка повеселело Фелида, но выглядело это натужно и ненатурально. Ты меня по-прежнему беспокоишь, ещё с момента, когда потерял сознание. Надеюсь, тебе станет лучше, но твоя упёртость, она меня радует, в общем. Давно не общалась с людьми, которые готовы двигаться вперёд ради чего угодно. Так, я выдохнул, пытаюсь успокоиться. Пока мы с тобой не запутались окончательно в оскорблениях и благодарностях друг друг. Давай закроем эту тему, пожалуйста. Ты говоришь о моей уверенности, но чем больше ты говоришь, тем меньше этой уверенности я ощущаю. Ладно, смирилась Филида. Всё хорошо. Я протянул ей руку по-мужски. Она также её и пожала, крепко. Идут.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 Мелком я бросил взгляд на башню. На ней пока что никого не было. Плохо. Нужен стрелок, который будет ещё и окрестности обозревать. В нашей деревне героев пока что было мало таких. Теперь их стало больше. "Привет, Йом", кивнул я. Перт, Триг и каждого поприветствовал стоя на одной линии с башней. Троица внимательно изучала постройки. Кто ты такой? наконец спросил Пьер.